Глава 28. Чонг Карлык-Таг. На утро Халькдав постучался к Кинси и Вольво и ответил «Согласен». Только согласен и ни слова больше. Улук-Мустаг. Кают-компания на броненосце, к слову сказать это, оказался стремительной. Была куда просторнее, чем на Гелиадоре. Целый зал, столики, маленькие вертящиеся стулья, стойка, наподобие тех, какие бывают в тавернах, Вдоль двух стен катки с искусственными растениями и удобные диванчики. Парди еще подумал, а зачем все эти помещения на диких броненосцах, да еще так обставленные. Они что же, тоже предназначены для живых, как и грузовики, ну и ну. Команда Вольва Инси разместилась по соседству, в уютных двухместных каютах. Кают было много, больше двух десятков, хоть поодиночке живи. Но Парды Гонза, конечно же, облюбовали одну на двоих. И перемолвиться можно было без посторонних ушей. И вспомнить былое за бутылочкой. Да-да, за бутылочкой. Потому что их страхи насчет еды и питья на борту броненосца оказались совершенно напрасными. Тут даже винная коллекция нашлась, и весьма богатая. По крайней мере, любимая приятелями Южная Роза наличествовала. кают-компанию ходили вместе только Халькдафф и Вольво иногда задерживались в рубке, да еще Бюскер Молин с ними время от времени оставался. Впрочем, Гном к обедам-ужинам разве что намного опаздывал. А те двое могли и вовсе не прийти. Парды Гонза первую неделю занимались тем, что запускали мелкие незначительные машины, вроде кондиционеров в каютах или котлов на камбузе. Они выучили изрядно новых формул, и заодно уяснили, что запуск таких машин по сути является примитивным приручением, Вольва сказал, что постепенно их станут привлекать и к задачам посложнее. Сам Вольво, Халькдафф и Бюскер Моллен безвылазно торчали в машинном отделении или головной рубке. Иногда к ним присоединялся и Рой Ловсон, обладатель какого-то узкоспецифического навыка, нужного магистрам приручения лишь от случая к случаю. Инси сидела перед головным компьютером и сравнивала дикие кодировки с измененными. Стремительный часто нервничал, то бросался вперед изо всех своих железных стремительных сил, то ложился в ленивый дрейф. В результате он оторвался от своих приятелей броненосов и бесцельно метался где-то в северо-западной части Черного моря. К берегам он не приближался. Живые не техники, большей частью бездельничали. Вася шастал по кораблю и искал чего бы еще приспособить и задействовать для вязчего комфорта. Заполин обнаружил библиотеку и зачитывался детективами. Особенно нравились ему Руденко, Измайлов и психоделик Щеголев. Саперам Хольфингом приглянулся местный арсенал. Периодически они шныряли от орудий, крюит-камеры и обратно, и на лицах их в такие минуты цвел неизбывный восторг. Илан взял на себя обязанности повара. Добровольно. Видно было, что он пытается заглушить что-то у себя в душе. Конечно же, потеря друга Вахмистра на него повлияла. На кого хочешь повлияет потеря близкого друга. Илонда тактично оставили в покое. Даже не пытались заговаривать с ним. Ограничивались коротким «спасибо» на выходе из кают-компании. Прошла неделя на стремительном. Парт уже начал привыкать к постоянному уютному покачиванию и к соленому ветру Черноморья. Гонза с восторгом осваивал новые формулы. Он вообще легко увлекался, а если увлекался, на время забывал обо всем. К очередному завтраку Хальгдаф и Вольва снова не пришли. Живые насытились и расслабленно пили кофе, которого на броненосце нашлось какое-то ненормальное количество. Иланд умел его готовить сотнями различных способов и готовил. После завтрака частенько засиживались в кают-компании на час-полтора, болтали о том, о сем хвастались удачами и уныло рассказывали о том, что у кого не получается. Удач было меньше. Парт Гонза, Инси и гномы сидели за одним столом. Парт Сети Днис с Инси виделся мельком и ни разу не заговорил, словно сдерживало его что-то. Поэтому он очень обрадовался, когда Гонза задал этот вопрос. Вопрос, который его самого очень интересовал. «Инси, а не расскажешь ли ты о Хальгдафе?» Что за история с отлучением его от коллегии техников? И вообще, что он за живой?» Инси вынырнула из раздумий. «А Хальк Даффи?» «Это давняя история. Я ее, понятно, только с чужих слов могу повторить». «Не страшно». Гонза и не рассчитывал на рассказы с первых рук. Инси машинально вращала на скатерти чашечку кофе, рисуя темное кольцо фарфоровым донцем. Насколько я представляю, началось все лет 500-600 назад. Техником большого Киева тогда был эльф Салев Наулиман. В его команде было много сильных молодых техников, а поскольку Наулиман был стар даже по меркам эльфов, он искал замену. Кандидатов было много, с десяток. Но реально претендовать на звание техника могли только двое: Халькдав и мой отец. Отец считался более умелым техником, но он был человеком. А Хальгдав, Эльфом, как и Наулиман. В общем, живые считали, что шансы равны. Но те, кто знал Наулимана близко, давно поняли: для него важна не раса преемника, а его знания. А тут халькдав отставал. В то время Киев и Москва вели затяжную войну с Берлином. Если помните учебники истории, Берлин подмял под себя практически всю Европу и стремился к уралу. Но завяз в Москве и Киеве. Хотя Большой Минск все-таки был полностью захвачен Берлином. Отец мой специализировался на формулах управляющих систем и на компьютерах, тогда как Халькдаф предпочитал иметь дело с дикими автомобилями, как Volvo. Он умел приручать автомобили как никто, но эти машины и слушались только его или его подручных. Посторонних живых они даже убить могли. В общем, они недолюбливали в Киеве, хотя он держал в руках практически все прирученные автомобили для войны. А потом Берлин как-то быстро и слаженно сломили, а всю их сумасбродную коричневую орочью банду пожгли по бункерам в уголь. Москва, Киев и несломленный Минск оставили Берлин в развалинах и убрались во своясе, предоставив местным самостоятельно решать свои дела. Зря, в общем-то. Там народ из Америки сразу же объявился, мгновенно, едва ушли москвичи и киевляне, ну да, не в этом дело. Дело в том, что с окончанием войны жестко обученные машины Халькдафа стали попросту не нужны. Стали нужны покладистые и покорные машины, а Халькдаф менять формулы переручения не пожелал, и тогда начались смерти. Его машины не подчинялись живым, точнее не подчинялись первым попавшимся живым, а это, увы, не всем нравилось. Отец пытался Халькдафа урезонить увы, безуспешно. А закончилось все это тем, что техник Наулиман был убит. Его легковушку протаранил военный грузовик, прирученный когда-то Халькдафом. В лепешку расплющил. Не выжил никто ни шофер Наулимана, ни его телохранители, ни сам Наулиман. Это был первый случай в истории Большого Киева, когда прирученный автомобиль совершил убийство намеренное убийство. Собрали коллегию. И кто-то капнул, что грузовик был заранее натаскан Халькдафом на убийство. И не просто на убийство, а на убийство техника Большого Киева. Капнул понятно, анонимно. И Халькдафа немедленно отлучили от коллегии техников и изгнали из Киева на 200 лет. Говорят, он отправился сначала в Сантьяго, а потом в Большой Токио. Вроде бы его личные убеждения сильно совпадали с общепринятыми в Токио. Халькдаф там и прижился. Похоже, он многому там научился, да и местных техников кое-чему научил. А когда истекли 200 лет, вернулся в Киев негласно. Технику моему отцу немедленно сообщили, и он пытался встретиться с Халькдафом, но тот на контакт не пошел. Толком никто не знал, и чем он занимается. Но на выставке среди магистров приручения его периодически встречали. Я даже не представляю, как этот упрямый эльф держится на должном уровне. А есть все основания полагать, что он техник не из слабых. Думаю, он или пользуется библиотекой Токио, или начал собирать свою. В любом случае, он отстал от киевских техников ненамного. А я вообще считаю, что не отстал он вовсе, а просто идет своим путем, не похожим на наши традиционные. Парт Гонза, да и все остальные слушали, затаив дыхание. Только Иланд равнодушно хлопотал на камбузе, но ему эта история, скорее всего, была прекрасно известна. «И еще», — добавила Инси в заключение, — «у него нет учеников, совсем. Хальгдаф всегда работает в одиночку. Техники коллегии по привычке строят ему мелкие пакости, перехватывают заказы, отпугивают клиентов, а он держится и никогда не отвечает на подобные уколы. Правда и заказы у него иной раз случаются подпольные. Взять хотя бы те же грузовики Камикадзе. Кстати, не чита тем, что он приручал для Берлинской войны. Те против теперешних, что велосипеды против бульдозера. Жарсон одно время активно прибегал к его услугам, пока Жарсону не намекнул президентский корпус. Пришлось дать задний ход. А потом Халькдаф опять пропал. Неизвестно куда. Вот. Теперь вот стало известно. Инси перевела дух и залпом допила остывший кофе. «Детектив прямо!» – проворчал из-за своего столика Зепелин. «Упрямый эльф! Чего говорить?» Инси поставила чашку на стол и поднялась. «Парт, хочешь со мной? Сегодня будем вешать на головной компьютер управляющие операторы. Поучишься!» Гонза вопросительно взглянул на Инси. Но ему девушка ничего не предложила. Гоблин вздохнул. Уповая на то, что его друг не станет держать в секрете новые формулы Как всегда запишет, а потом даст проглядеть Фалик ему, Гонзи И заодно объяснит, что непонятно Конечно Парт глядел в стол Уже идем? Уже идем Остальные словно по команде тоже стали расходиться Начинался новый день на борту броненосца Один из скольких Пард не знал